Плохо владея языком, заключил Обломов, дай мне тысячи две-три, так я бы тебя не стал почивать языком до бараниной, целого сетра подал, форелей, филе первого сорта, а Агафье Матревна без повара чудес бы наделал, да. Он выпил еще юмку водки. — Да выпей, Андрей, право, выпей, славная водка. Ольга Сергеевна тебе-то не сделает, — говорил он не твердо, — она споет каста-дива, а водки сделать не умеет.